Глава пятая. Московский розыск. Догадка голландского резидента Якова Деби о содержании уединенной беседы отца с сыном оказалась верной. Алексей назвал главных сообщников. Петр, как и во время розыска над стрельцами в 1698 году, взял руководство следствием в свои руки, подогреваемый гневом, Он сразу же после утомительной церемонии отречения царевича от наследования престола садится за стол и сочиняет письмо генерал-губернатору Петербурга князю Меншикову. Курьеры царя один за другим отправлялись в новую столицу. «Майн фринт!» — обращается царь к князю 3 февраля 1718 года. «При приезде сын мой объявил...» что ведали и советовали ему в том побеге Александр Кикин и человек его царевича Иван Афанасьев. Того ради возьми их тотчас за крепкий караул и вели оковать. Через несколько часов в Петербург помчался другой курьер с письмом к тому же Меншикову. «Майн фринт!» – писал ядовича о Иване Афанасьеве с Афоновым но поеже два ивана афанасьева братья родные а причинен причастен большой и которого взять надлежит исковать а не хуже чтобы и всех людей подержать хотя не ковать. может быть что друг от друга ведали также у всего ивана афанасьева письма и цифирь шифр есть все надобно взять и у прочих осмотреть. Кикин, получив известие о возвращении царевича из бегов, смекнул, что его ожидают тяжелые испытания, и не сидел сложа руки. Он проявлял лихорадочную заботу о спасении своей жизни. Однако шансы это сделать у него практически отсутствовали, и все же кое-какие мысли о спасении в предприимчивой голове Кикина, иначе ничем нельзя объяснить его поручение царскому денщику Баклановскому сообщать ему, Кикину, о всем, что происходит при царском дворе в связи с ожидаемым возвращением царевича. Затея, однако, не удалась. Семен Баклановский добросовестно известил Кикина о прибытии царевича в Ригу затем в Тверь, а из Москвы прислал описание приема царевича отцом и извещение об отправке курьера Сафонова. Кикин во время следствия объяснил свои интересы к приезду царевича якобы тем, что бде царевич на него чего не налгал. Отправка письма 3 февраля Баклановским стала последней его услугой Кикину, впрочем, оказавшейся бесполезной. Сафонов прибыл в Петербург раньше Тельновая, и Меншиков успел Александра Васильевича арестовать. 6 февраля царь извещал Меншикова. «Майн фринт, в самый час приезда сына моего, когда уведал о Кикине, тотчас писал к вам с Сафоновым. Но ныне зело сомневаюсь» понеже ныне явился в согласии с Кикиным домашний Июда мой, Баклановский, который, увидев посылку Сафонова, тотчас Кикина деньщика к нему послал. «Того ради зело опасаюсь, чтоб сей враг не ушел. Только одну надежду имею, что я вам приказывал при отъезде, чтоб на него око имели» истерегли, чтоб не ушел. Всем же деле и брат его приметился, также царевич Сибирский и Самарин. И когда сие получишь, то Кикина Ивана и царевича вели взять за караул, а Самарине вины не объявя. Также возьми за караул, для чего в Сенат посылаю присем письмо. Также дела прикажи иным, чтоб не потерять времени. 7 февраля Меньшиков получил еще два повеления царя. В первом из них царь велел пытать Кикина и Афанасьева, только вискую одною, а бить кнутом не вели. Этот указ вызван отнюдь не чувством сострадания или милосердия, а заботой о том, чтобы обоих можно было доставить в Москву пригодными к дальнейшему розыску. Москва должна была стать главным местом следствия. Восьмого февраля Меншиков предпринял попытку допросить арестованных, но те, в том числе Афанасьев, отказались отвечать на вопросы. Тогда князь велел поднять Афанасьева на дыбу, после чего тот стал давать показания. Меншиков рапортовал царю. «И в том, Ваше Величество, не изволите восприять на меня какого гнева, что я оном постращал Афанасьева» а онные чинили ему вместе с господином подполковником князем голицыном и с майорами юсуповым Масловым и салтыковым с кикином же так поступать без указу не смеем видимо с этим же курьером царь отправил меньше кого ответы царевича на вопросные пункты так что князю была известна роль кикина в бегстве алексея петровича Вторым повелением царь обязывал Меншикова ни для каких дел партикулярных, ни за какие деньги не вели давать почтовых лошадей, кроме государственных курьеров, за подорожными, за твоею или моею рукою. Повеление царя исключало возможность предупреждения лиц, причастных к побегу, огрозившей им опасности. Деби. Нисколько не сгущал краски, когда 3 марта 1718 года по новому стилю отправил тревожную депешу из Москвы. Отовсюду приходят известия об арестовании в Москве и Петербурге лиц как высшего, так и низших классов. Допросы, которыми их подвергают, заставили царя отсрочить выезд свой из Москвы. Действительно, в иные дни февраля царь отправлял к Меншикову не одного, а двух курьеров с повелениями о заключении тех или иных лиц под стражу. Приведем хронику их отправки в Петербург. 16 февраля. Сын мой еще прибавил в деле своем на генерала князя Долгорукова и на протопопа Егора, которых возьми за караул писал я к тебе, чтобы взять Авраама Лопухина, и что у него писем взято, пришли, а его там держи. 17 февраля. По получении сего Дьяков, Воронова, Волкова, князя Богдана Гагарина вели взять и сковать, и как сих, так и всех кои взяты за караул, немедленно сюда пришли до одного, ибо дело сие зело множится. Эварлакова вискую спроси против приложенной цидулы И кто приключится, также Петра Апраксина с ними же исковав. По скриптум. Алексея Волкова ввели взять же за караул, а не присылай до указу. 17 февраля. По написанию о присылке воровской компании и от вас письма и азбук, шифров, разных копий, и по получении всего пришли оригиналы и тех, у кого взяты. 18 февраля. По получении всего письма Василия Глебова, сковав, пришли да из Риги Подьячева, который у Исаева Ивана Осипова, сына Протопопова, да в Петербурге вели держать под караулом Ивана Нарышкина. 22 февраля. По получении сего архимандрита Симоновского, который, сказывает в Петербурге, сыскав за крепким караулом, пришли суды. 4 марта. По получении сего сестру бывшей жены моей, Троекурову, Варвару Головину и жену писаря манифеста Богданова, как на Искорея пришли сюда, и с письмами, ежели какие найдутся, также письма у гофмистерины, что у внучат обрав, пришли же. 11 марта. По оговору Аврама Лопухина, князя Михайлу Владимирова, сына Долгорукого, вели арестовать в дому его.